Ольга пронеслась к нему через все в фойе. Пожав друг другу руки, они присели на огромный диван. Сара приезжала в Хельсинки неоднократно и всегда работала с Ольгой. Похоже, та не просто уважала Сару как напарницу, но и питала к ней чисто человеческую симпатию. «Давно ее не видела», — сказала Ольга. «Как у нее дела?» «Порядок», — ответил Цкуру, — «только вертится, как белка в колесе». По телефону она сказала, что вы очень близкий личный друг. Цкуру улыбнулся. «Очень близкий личный друг», — повторил он про себя. «Буду рада помочь вам, чем только смогу. Всегда обращайтесь», — мягко сказала Ольга и заглянула ему в глаза. «Благодарю». Он почувствовал, что его проверяют, подходит ли он в любовнике саре. «Что ж, придется как-то оправдывать это гордое звание».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 Мы были из одной компании очень дружной, вот и все. Ольга задумчиво склонила голову. Друзья школьных лет, оставшиеся друзьями большая редкость. У меня тоже есть такая подруга. До сих пор часто встречаемся. Скуру кивнул: Так что же, эта ваша подруга вышла из Афина, приехала сюда, и потому вы ее так долго не видели? Я так понимаю, уточнила Ольга. 16 лет не встречались, ответил Скуру.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 пытался разобраться в себе. Чего же все-таки у него к белой больше? Мук совести или желания обладать? Безумная смесь, способная родиться только в очень мрачном, никому неизвестном месте, где реальность перепутана с реальностью. Он подумал, как было бы здорово снова увидеть Солнце белый, о чем угодно и с какими угодно переживаниями, Наконец он уснул, но никакого сна не увидел.